Глава, пятьдесят седьмая. Королева. Ксения. Все происходило словно во сне, было реальным и невероятным одновременно. Тайрон и Федя встали передо мной. Марта плюхнулась рядом с ними на попу, от любопытства склонив голову на бок, а Джеридан торжественно опустил на мою голову импровизированную корону со словами Я, лорд Джеридон Норт-Ордынион, претендент на трон Рогдиана и официальный опекунд леди Ксении Ковалис, провозглашаю принцессу Ксению, единственную наследницу королевы Тианы Ковалис, законной правительницей Ферраны. Отныне ее титул – королева Ферраны, ее величество – Ксения Ковалис. Свидетелями законности этой коронации являются принц Рогдианы, его высочество Тайрон Вайт Ингелеон и Энот Федор из Жемчужного Сада. Желаю королеве Ксении успешного правления и процветания ее страны. Спасибо. Дико волнуюсь, выдохнула я. Не знаю, как Джеридан так точно угадал с размером, но корона сидела на голове, словно влетая. Тай посмотрел на меня с восторгом и гордостью, а енот с радостной мордашкой принялся давать мне указания. Положи руку на сердце и повторяй за мной. Я, Ксения Кавалес, принимаю титул королевы Ферраны. Перед небом, землей и свидетелями клянусь заботиться о защите и процветании своей страны и умножении ее богатств. Обещаю ставить интересы своей страны и народа выше своих собственных и всегда поступать по чести и справедливости. Я повторила это слово в слово, и меня внезапно окутало золотое облако. А когда оно схлынуло, я почувствовала себя заряженной до предела батарейкой, или точнее оголенным проводом под напряжением. Тронешь – получишь разряд. Посмотрела на зажатую в руке мальгенду. Она ярко сияла, переливаясь всеми цветами радуги. Это сияние медленно затухало, но исходившее от артефакта силы не уменьшалось, по-прежнему поражая своей мощью. «Поздравляем, Ваше Величество!» Искренне улыбнулся Тай и вместе с Джериданом отвесил мне низкий поклон. «Мое почтение, дорогая королева!» – тряхнул хвостиком енот. Я видела, что его распирает от радости за меня, и мне это было очень приятно. Я посмотрела назад, на ту компанию, что мы оставили за куполом. Но ни Айгелия с телохранителями, ни Дэнзела с гвардейцами уже не было видно. Точнее, их силуэты угадывались, но лишь темными пятнами за полупрозрачной стеной. Думаю, они тоже не могли рассмотреть, что с нами происходит, и изнывали от любопытства и волнения. «Но как ты себя чувствуешь?» – спросил Федор. Немного странно, призналась я, словно получила внезапный апгрейд. В смысле, обрела новые способности. Кажется, вот-вот начну светиться, как сверхновая. У меня теперь что, есть магия? Мне бы научиться этим управлять, чтобы ненароком не прибить кого-нибудь своими королевскими флюидами. — Ничего, скоро привыкнешь, — заверил меня Фёдор и посмыковал мой титул довольно щурясь. — Королева Ксения Ковалис. Хорошо звучит. Тебе нечего бояться. Обретение титула не наделило тебя каким-либо даром – огненной магией или любой другой. Просто был повышен твой энергетический резерв. Теперь ты станешь сильнее влиять на артефакты, тебе будут подчиняться магические потоки ферраны, и ты обрела защиту от разных магических воздействий. Так повелось испокон веков. Правители любой страны должны быть защищены от любовного приворота, порчи, насланного безумия или любого другого влияния. Вопрос государственной безопасности. — объяснил Джеридан. — Это хорошо, — отметила я. — А как управлять этими магическими потоками? — Через мальгенду, — бросил бронзовый. — Если хочешь, мы потом с тобой потренируемся. И, кстати, я больше не твой пекун. Королевский титул не подразумевает чьей-либо опеки. Но, если позволишь, я хотел бы остаться твоим другом. — Конечно. Спасибо, Джеридан. С благодарностью кивнула я. Спохватилась, что головой лишний раз лучше не трясти, чтобы корона не слетела. Но быстро поняла, что это изделие сидит на мне довольно плотно. «Ну что, теперь идем на разборке с Крегом? воодушевленно подпрыгнул енот. «А я все жду, когда же дойдет до этой части вашего похода!» – неожиданно раздался ироничный мужской голос. Вздрогнув, я оглянулась по сторонам, но никого не заметила. Голос не показался мне старческим или немощным, наоборот, был уверенным и властным. По силе и тембру я бы дала незнакомцу лет сорок. Тай и Джерв скинули мечи на изготовку, прикрыв меня справа и слева, а Федя с Марты встрепенулись, вздыбив шерсть с угрожающим рычанием. «Скинь невидимость, выйди к нам и представься», – потребовал Тайрон. «Ты забыл добавить, пожалуйста», – рассмеялся невидимка в ответ. В голову почему-то прилетел образ пирата. Сложно было понять, где он находился. Казалось, голос доносился до нас сразу со всех сторон. «Рыба трусливая!» вынес диагноз Феде